Глава 12. Как вы думаете, приедут Кольдевины в нынешнем году, спросила фру Адергейт. Но по выражению её не видно было, чтобы она с нетерпением ждала ответа. "Нет", ответил поручик. Старик так огорчился происходившему у нас, что вряд ли они приедут, а консуль даже не упомянули. В летние недели не произошло ничего особого. Только старый Сегель вовсе изменялся и превращался во всё больше и больше заселявшееся местечко. Поэтому Пэр у лавочника не втерпёж стало дожидаться до нового года, когда выдавались патенты на торговлю вином, и он начал продавать водку контрабандой, потому что было много желающих купить. И торговля эта внесла жизнь и веселье в скучные воскресные вечера. Вблизи пароходной пристани то и дело строились новые дома. Все сосредотачивалось тут, так что нижний Сейгельфос начинал походить на маленький городок. На том самом месте, где еще недавно стояли одни сосны, не было сомнения, что течение жизни изменилось с тех пор, как король Тобиас поселился в этих местах. Тут стоял также дом Ларса Мануэльсена, и никак на окнах появились гардины. Его сын-семинарист, вероятно, не пожелал видеть отцовский дом без гардин. Но разве не стали после этого очень многие исправляться у пёрылавочника от цены на гордины? И стоило ли теперь какой-нибудь христианской душе сидеть у себя дома? Нет, тысячу раз нет. Беземильные лопари, имевшие право косьбы по межам к зимнему солнцевороту, возвращавшиеся из диких лесов, считали, что не стоит так работать, если можно иметь готовую муку или обед на пристани. И мука такая белая, Если бы не картофель, земля, наверное, оставалась бы не возделанной, а если бы не требовалось молоко, кофе, то перестали бы собирать поле самый корм для коз. Теперь жилось хорошо всем безземельным. Они шли на работы к Хольменгеру и жили у него на хлебах. В субботу вечером получали квитанцию от десятника, и по ней заведующий пристанию выдавал смотря по желанию или муку, или деньги. Да, жизнь была. Находились безземельные, делавшие долги, чтобы купить лошадь с телегой и заняться извозом. И что же, в короткое время они могли выплатить за лошадь и повозку, потому что зарабатывали деньги. Деньги так и звенели в карманах, когда покупатели стояли у пера в лавке. Вообще деньги, шиллинги, уже не были редкостью. Этот извоз так обогащал окрестное население, что просто чудеса. Теперь каждый мог позволить себе чашку кофе после ужина и носить высокие воротнички летом. Окружной врач Оли Рис уже начал сожалеть, что переселился в Южный округ. За последние недели, что он жил на севере, дела его пошли блестяще. Хай черт, говорил Оли Рис, прежде народ обращался к врачу только в случае горячки, а теперь проезжает по две мили из-за какого-нибудь нарыва на пальце. И новому кружному врачу не было причин жаловаться. Он сразу приобрёл популярность, и его вызывали ежедневно днём и ночью. Вошло в моду обращаться к нему, и редкий нашёлся бы дом, куда не пригласили бы нового доктора ради какой-нибудь пустяшной болезни. Плохо приходилось знахарям и знахаркам, умевшим лечить болезни. Они влачили поистине жалкое существование. Жаль было смотреть на них. Новый окружной врач давно собирался сделать визит порутчику в Сягельфоссе, но у него не хватало времени. Он откладывал своё посещение не из невежливости, как и сам сказал, когда наконец явился в один прекрасный день в поместье. Его приняла фру Адельгейд. Она всегда принимала гостей, потому что вообще чьи либо посещения были ей менее приятны, чем её мужу. И, может быть, они несколько развлекали её в её уединении. Фамилия доктора была Мус, и при взгляде на него невольно думалось, что фамилия подходящая. Мус по-норвежски значит мышь. Доктор был маленький человечек, сведущий в медицине, с жёлтым лицом, он очевидно страдал желудком и следами переутомления на лице, с большим носом, огромными безобразными ушами. и жидкой растительностью на голове и подбородке. Фру Адльгейт предложил ему остаться. В этот день в доме было маленькое торжество обед в честь мастера Виллетса, уезжавшего обратно в Англию. Вошли отец с сыном, одетые по парадному, оказывая внимание друг другу. Поручик поздоровался с доктором и сказал несколько самых необходимых фраз. Пришёл господин Холмен груздь с детьми, своими двумя индийцами, как он называл их "Бедняжки, за что вы зовёте их индейцами?" спросила фру Адельгейд. "Маиме маленькими индейцами", ответил Холменгра. "Это не напрасно. Поверьте, они потомки кометака, которых осталось очень мало. Как это? В них есть немного индейской крови. Их мать была квартеронка." "Считала бы тяни квартеронные", сказал доктор. "Очень интересно." "Чудные дети", сказала Фру Адельгейт и обняла обоих. Обед прошёл скоро. Виллуцу надо было успеть переодеться в дорожное платье, и почтового похода ожидали в скором времени. На высоком месте поставили караульного, чтобы он дал знак в усадьбу. Поручик поднял стакан, пожелав Виллуцу счастливого пути и благодарил за лето. "Бог да благословит тебя", сказала мать. Вот только добрый впри добрым мальчикам. Папа дал тебе достаточно денег? Да, благодарю. Пойди и переоденься. Доктор Мус не говорил ничего. Он должно быть был знатоком вину у себя дома, потому что выпив, смаковал виной и причмокивал губами. Вообще он старался показать, что его ничего не удивляет, что в доме нет ничего особенного, что он бывал в обществе, где пили одно шампанское. Может быть, доктор Оли Рейс, потерпев неудачу, успел предупредить доктора Муса, а может быть, он так долго откладывал свой визит к поручику, желая показать своё пренебрежение. За кофе им опять пришлось говорить одной фру Адельгейд. Муш её был в подавленном настроении и, по-видимому, думал только о Вилоце. Он вежливо выслушивал, что говорили, и иногда делал попытку отвечать, но тотчас умолкал. Можно было настойчиво обращаться к нему, но он также настойчиво молчал. Он не всегда был так рассеян. Вероятно, у него на душе было что-нибудь. Но что? Фру Адльгейт старалась не дать разговору окончательно замереть. Вы с севера, господин доктор? Да, из Фенмарка. Мои чиновники начинаем свою карьеру там. Я слышала, что у вас здесь много дел. Да, Маша, особенно здесь, в окрестностях Сегельфоса. Это всё результат деятельности господина Хольменгро. Не правда ли, господин Хольменгро? Но доктор Мус строго логичен и отвечает. Ха-ха. Думаешь, что не вполне. Так выходит, что господин Хольменгро причина всех болезней. Все переглядываются. Господин Хольменгро говорит, улыбаясь. Доктор лишил меня комплимента. Без сомнения, при таком количестве народа, как у меня, без докторской помощи обойтись нельзя, и надо её иметь под руками. Так повсюду народу много, много и случаев требующих врачебной помощи. Тут есть овощики за всю жизнь не научившиеся осторожности, рука может попасть в колесо, человек может не справиться с лебёдкой, шестерня может завертеться, На днях шестерняе ушибло Оли Йогана. Я только что был у него, сказал доктор. Ему не так уж плохо. Потери крови нет, не болеет, как контозия, как называется у нас. Фру Адельгейт танцует, что мужчины разговаривают между собой и бежит наверх к виллацу. Бедная она, невесело прощаться с сыном, с пением, с музыкой, с весёлыми разговорами. Когда она сошла вниз, все молчали. Она принесла несколько книг с картинками. Вот, дети, Вилла сдаёт вам эти книги. А теперь будем кушать пирожное. Хочешь, Марианна? Конечно. И ты, Феликс? Вот так. Он скоро готов, спрашивает поручик. Сейчас. Ах, если бы не приходилось отправлять его так далеко, и собственно, зачем? Вовсе это не так далеко, а Фро. пытается утешить её Хольменгрот. Пороход большой, хороший. В воскресенье он уже будет на месте. Фру Адергейт улыбается против воли. Воскресенье как раз день, когда следует приезжать в Англию. Господин Хольменгрот тоже улыбается. Да, английское воскресенье не весело. Я не знаю ничего весёлого в этой стране. Фру Немка? спрашивает доктор Мус. Да, слава богу, отвечает она и не слушает продолжения речи. Вообще этот маленький человечек вовсе не так симпатичен, как часто бывают маленькие мужчины. Он сидел и рассматривал картины, будто у себя дома, где тоже были литографии. О чём он думает? фру Адельгейд сказала. В английских домах есть что-то напоминающее отель. Я была во многих местах, и везде одно и то же. Слуги в костюмах кэльнеров, Сервировка изысканная дамы обращаются в бегство тотчас после обеда. Прежде я думала, что люблю высокие дамы, но отец мой заговорил доктор Мусс. Еёрист. Я ездил на конгресс в Англию, и он не хвалил ни тамошной жизни, ни людей, и какой это не музыкальный народ, продолжала хозяйка. Они нанимают людей, чтобы играли и пели у них дома, нанимают, чтобы пели в церквях. Доктор заметил Так кое культурный народ вряд ли часто посещает церковь. А что может стоить орган, внезапно спросила фру Адельгейд. Небольшой, в несколько труб. Что если бы у нас был такой органчик в церкви? Это вещь достижимая, сказал Хулменгру, и, вероятно, один из учителей умеет играть. Это можно устроить. Поручик сделал несколько шагов к окну, чтобы взглянуть, нет ли сигнала о приближении парохода. Вернувшись и сев, он передел кольцо на левую руку. Он, вероятно, подумал, что Фру Адльгейд достаточно наговорилась и решил сменить её, попросив пойти и взглянуть, что делает Виллетс. Он начал разговаривать с Хольменгера о делах. Я ответил вам как-то зимой, что у меня нет леса для построек здесь на месте. Теперь я снова объехал лес, и кажется, ещё кое-что найдётся. Но теперь, вероятно, для вас уже поздно. Вовсе нет. Надо Но... его много. В скором времени нам опять нужен будет лес. А какого размера? Не крупный. Есть 8 дюймов, 10 локтей. В других местах это называется крупным, прекрасный строевой лес. Я его весь покупаю у вас. Человек, стоявший на стороже, дал сигнал. Пароход приближается. Фру Адельгейтс ходит сверху с сыном, Виллосом в дорожном костюме. Он совсем притих. Мать и сын успели ещё пройти в зал и немного помузицировать на прощание. Как они пели? Они пели дуэт песню Матери и лебеди и её сына возносилую с небо. Фарау паёт? спросил доктор Мус прислушиваясь. Это по-итальянски? Надевая перчатки перед уходом поручик снова переодел кольцо на правую руку. Это любопытное передеивание кольца в рясли имело какое-либо значение? То была просто привычка, плохая привычка. Все пошли вниз по пригорку. Всё общество шло пешком. Виллус присоединился к детям, и они побежали. Такой длинноногий, как Марианна, трудно было найти второй. Доктор с поручиком шли последние. Доктор спросил: "Говорят, сельфос совершенно изменился. Вы вообще довольны преобразованиями?" "Ах, это вы, доктор. Благодарю вас, я доволен. Откуда вы сами родом?" "С запада, а что? Я вспомнил несколько рекрутов, которых обучал." "О рекрутов? Не объясняйте, прошу, моих слов иначе. Это были рослые, красивые парни. Вы напоминаете их, говоря. Как вы сказали, ваша фамилия?" "Молос." Мос Доктор пожевал кончик усов и спросил: "А ваша, Холмсом?" "Да, может быть, фон Холмсом. Нет, просто Холмсом." Казалось, они поквитались, но доктор вдруг засмеялся от удовольствия, а поручик смотрел на него с удивлением. Во взгляде его отражалось равнодушие, с некоторым удивлением видел он перед собой этого человека. Но он счёл ниже своего достоинства спросить о причине смеха. Эвилус вернулся к отцу и сказал: "Будь добр, посмотри за Беллой". "Конечно, мой друг". "Кто это Белла?" спросил доктор, не смущаясь. "Моя лошадь. Господи Иисусе". Эвилус посмотрел на доктора, и в его глазах появилось смущение, вроде как в глазах отца. "Это моя верховая лошадь", объяснил он. "Я в твоём возрасте не знал ни словечка по латыни", сказал доктор. Отец и мать должны радоваться, что у них сын такой молодец, как ты, и доктор ласково кивнул Вилоцу. Но Вилоцу, вероятно, до сих пор не приходило слышать такого странного обращения. Он ничего не понимал. С ним говорили на родном языке, а ему казалось, что это какое-то неведомое наречие. Отец улыбнулся, глядя на него. "Ты не понимаешь, что сказал доктор? Ведь ты не всегда и Мартина понимаешь", спросил он. "Кто это Мартин?" Перебил доктор. Один из моих рабочих. Они подошли к пристани. Пароход уже стоял там. Паручик и жена пошли на борт с сыном, и доктор Муз последовал за ними. Одно мино то, обратился он к паручику. Я только хотел спросить, где я могу увидать вашего рабочего Мартина. Он без сомнения образованный человек. Паручик покачал головой и ответил. В следующий раз, когда вы посетите Сягельфосс, например, чтобы попрощаться, так увидите вход в жёлтый домик при входе в усадьбу. Там найдёте рабочего Мартина. Облагодарию, если только к тому времени окажется ещё жёлтый домик и рабочий Мартин. Хулмингер живёт одиноко, ему не с кем перемолвиться словом. Его экономка фру Иргенс была прекрасная женщина. Она вела хозяйство, смотрела за бельём и платьем, добросовестно наблюдала за детьми и крахмальным бельем хозяина, но она не умела ни играть, ни петь. Если Хольменгро хочет развлечься, он должен был отправляться к поручику в усадьбу. Там был иной мир. Он не был уверен, всегда ли доволен поручик его посещениями. Как это можно было знать? Поручик был неизменно вежлив и предупредителен, но холоден и замкнут при всей своей корректности. Его благородная жена несколько раз выражала удовольствие, когда сосед приходил, и это казалось ему и мило, и известное значение для господина Холмэнгро. Иногда он обгонял фру Адельгейт на её прогулках. Это случалось нечасто. Он не злоупотреблял этим и ограничивался поклоном издали и коротким разговором на дороге. Несколько раз поручик с женой также посещали его, но на короткое время. По какому-нибудь делу их хвалили его красивые комнаты. В последний раз фру Адельгейт пришла одна и уходя пригласила в усадьбу, где он в последнее время бывал так редко. Когда я буду иметь удовольствие видеть фру и господина поручика у себя вечерком, спросил Холменгрот. Фру Адельгейт поблагодарила и обещала прийти в тот вечер, когда он назначит. Чем скорее, тем лучше, заключила фру Адельгейт улыбаясь. она была так любезна. Хольменгер стоял на пристани, ожидая поручика и его жену, чтобы поговорить с ними. Он хотел пригласить их именно сегодня, чтобы развлечь этих родителей, долго стоявших глядя на море в слезину. Он было подумал не пригласить ли также окружного врача доктора Муса, но окружному врачу сегодня было некогда. Он извинился до следующего раза. Охольменгер было чутьё, подсказавшее ему, что поручику и его жене будет приятнее после разлуки с сыном провести вечер без других гостей. Он увёл их к себе. Фру Иргенс думала, что надо приготовить тонкий ужин, но хозяин распорядился, чтобы подали только изысканную закуску и испанское вино. Хольменгер устроил так из деликатности, не желая соперничать с господской усадьбой. Фру Адельгейт изумилась, увидав Рояля в доме Хольменгро. Великолепный стейнвей, только что привезли, сказал Хольменгро. Не будет ли Фру так добра первой попробовать его? Не окажет ли она эту большую любезность? Она подбежала к Роялю, и волны чудных звуков поплыли вечерним воздухе. Кто мог понять этого человека, эту женщину? Голос у неё был огромный, глубокий и мягкий, фиолетовый. Если её муж с восточным темпераментом иной раз считал её холодной, то вряд ли он мог думать это теперь. Что она пела? Тот был и огонь, и пепел, тоска и любовь, сонаты, вихри звуков, хоралы. Продолжилось это недолго, полчаса. Но вот не оказалось, ей пришлось умолкнуть, потому что она больше не помнила наизусть Было ли в том что-нибудь особенное, что Фру Адельгейт, окончив одну пьесу, сейчас же переходила, не задумываясь, к другой? Всё время, целый полчаса. Можно ли сказать про такого человека, что у него холодная душа? Араб, вида не когда я не задумывался над этим, потому что иначе не мог бы оставаться равнодушным. В комнату вошла Фру Иргенс и поблагодарила, говоря прямодушно: "Позвольте мне поблагодарить вас, Фру Хальмсен". А вы сами не играете? Нет, я училась немного, как все дорогие. Способности у меня не оказалось, но немного я всё же училась, совсем пустышки. Чудный рояль, господин Хольменгро, больше фру Адельгейт ничего не сказала о рояле, а то чего доброго её муж опять заберёт себе сумасбродную мысль в голову, вроде как с органом. Муж её действительно нанёсся с мыслью о приобретении этого несчастного органа для церкви. Это огорчало её, так как для денег можно бы найти лучшие употребления. Разве она жаловалась на старые фортепиано в доме? Никогда. Но пожелать такого рояля, как у Хольменгора, без сомнения, большого желания у неё не могло быть. Но она молчала. Может быть, она боялась так же, как бы Хольменгор не предложил ей свой рояль? Он был богатым американцем. Может быть, он предназначал этот ненужный ему инструмент именно для неё? также как подарил верховую лошадь Виллацу. Но этот человек был очень чуток, намёк с её стороны было достаточно, чтобы он понял, что подарить ей этот драгоценный рояль было бы бестактностью. Вообще Фру Адельгейт несколько удивлялась ему, сколько ему могло быть лет. Приблизительно столько же, сколько порутчику, может быть, он на несколькими годами старше. Он также посидел, но лицо длинное, простое, За время своих скитаний по Белому свету он приобрел хорошие манеры, был любезен, но сдержан. Она вспомнила тот ужин, который дал английский капитан. Сегодня вечером она узнала на столе то серебро, которое видела за ужином. Стало быть, он в тихомолку устроил этот ужин. Ошибалась ли она? Проявил ли Хольменгро свою деликатность, чтобы она в последствии обнаружилась? Одно знал Оффру Адельгейт, что его внимательность не могла выражаться так тщательнее, если бы даже был влюблен в нее. Он был человек замечательный и таинственный. Но что она знала о короле Скардлиер? И хотя раз или другой изредка этот человек позволял взглянуть в свою душу, то что же из того? И мало кто так редко позволял это, хотя и по рождению и по воспитанию он не принадлежал к образованному классу. Фру Аделгейт сопровождала свои поездки в Англию. Всё время он держал себя спокойным и приветливым. С утра до вечера он был её спутником, всегда интересным, всегда внимательным. На пароходе были другие дамы, но ни одной из них он не оказывал внимания. Была одна молодая красавица, племянница капитана, привыкшая к ухаживаниям. Её звали Фрекен Аттэм. На неё Холман Грей не смотрел. Вечером жон пришёл и сказал, что с ними едет секретарь датского посольства в Лондоне, важный пожилой господин со свитой. Не желает ли фру поговорить с ним? Нет, с какой стати, ответила она, взглянув на него. На это он не мог ответить ничего. Она улыбалась про себя, вспоминая об этом. Впрочем, также ответила ему комплиментом. Нет, благодарю вас. Ваше общество для меня самое приятное. Без сомнения, в этом человеке много своеобразного. Он успел рассмотреть всё на борту парохода, а между тем ему импонировал старый секретарь посольства. Вечером она видела его стоящим у трапа на палубе в ожидании, пойдёт ли дипломат вверх или вниз. За доктором, вероятно, опять посылали из какого-нибудь дома, заметил господин Хулменга, рассматривая окно. Вот его бот причалил к берегу. А доктор, сказала фру Адельгейд. Я рада, что у нас нет больных, которым нужен бы доктор. Право не знаю, но было бы неприятно. Муж взглянул на нее. Я хотела сказать иметь больных в доме. Помолча, в быстро прибавила она. Хольменгер подошел и сказал: Я думаю, не устроить ли мне собственную врачебную помощь для окрестного населения? Зачем? спросил поручик. Доктор Мус часто уезжает надолго. Он не успевает вовремя к больному. Мои люди уже давно говорят об этом. Таким образом, Фру Адельгейд могла успокоиться, и у неё появился новый взгляд на значение господина Хольменгера. Он мог завести собственного врача. Ну ведь она тут ни причём. Зачем же? Ведь это доктор, как его? Мус кажется человек знающий и надёжный. Не правда ли, велось господину Хольменгеру ничего этого заводить? Да, нечего, ответил поручик. Хольменгер не продолжал разговора. Он ограничился сказав: "Конечно, доктор мудрый человек, и я это говорил своим рабочим. Надеюсь, дело уладится, но они жалуются". Поручик начал разговаривать с детьми. Он заставил их показать фотографии их матерей, из которых несколько стояло в комнате. Фотографии изображали красавицу в индийском наряде. Ах, нет ли они её? Да. Есть у Марианны такой же красивый костюм, как у Матили. О, да, и у Феликса есть. Поручик просил их прийти как-нибудь днём в усадьбу в таких нарядах. Фру Адельгейт подняла голову, она в первый раз заметила, что Хулменгер из-под тишка поссматривает на неё. Но это была очевидно случайность, и он сказал: "Я сижу и думаю". Какое наслаждение испытала бы жена, если бы слышала вас сегодня вечером. Она была музыканша. Зимой порутчик не только рубил строевой лес, продавая его Хольменгеру, но также и мелкий, который отправлял за границу. Такой лес, какой требуется в английских и бельгийских рудниках. Но на этом он не остановился. С течением времени он вошёл во вкус, раздаряя себя всё больше и больше Два года он опустошал свой молодой лес. К чему он шёл? Наверно, поручик имел свои причины поступать так, как поступал. Большое хозяйство дол к Арца банку до сих пор не уплаченный. Жизнь на широкую ногу, содержание сынов в Англии всё держало владельца Сегель в осах тисках. Он сам в сущности не понимал, куда девались деньги, будто злой рок высасывал их у него из рук. Не делай сон постепенно всё большим и большим философом, он этого не выдержал бы. Вот хотя бы орган для церкви. Разве мыслимо дольше откладывать приобретение его? Стоит, что это ещё не сделано. Хольменгра мог предупредить его о покупке. Хорошо бы это было. Церковь целиком принадлежала Сэгельфосу. Как же допустить, чтобы посторонний покупал для неё орган? Но для приобретения этой маленькой игрушки надо иметь средства. Что она стоит? Несколько сотен, насколько он знал. 300 марок, а может быть и больше. Он снова заговорил с фру Адльгейд. Я навёл справки касательно органа, который вы пожелали однажды. Надо иметь его мерку, у меня её нет. Придётся пристроить галерею, а до тех пор нет места. Церковь надо расширить. Ни в коем случае, ответила фру Адльгейд. Прошу вас, оставьте мысли об Органи. Есть вещи поважнее. Вы что-нибудь имеете в виду? Нет, я думаю только о Виллодсе, об одном Виллодсе. Виллодс большой и умный мальчик. Он заслуживает ваших забот. Теперь ему хорошо. Он в лучшей школе и он готовит себе хорошую будущность. Бог знает, сказала фру Адельгейт, что вы хотите сказать. Не знаю. Не через чур ли дорога его школа? Да, очень дорога. Но ведь он у нас единственный сын. Фру Адольгейт многое хорошо понимала. Он ее не было предвзятых взглядов. Она может быть поняла, что муж ее запутался в своих делах. Милому велосу было бы лучше в Германии. Это несомненно. Несомненно, что его товарищи в Англии постоянно выделяются. Сыновья лордов имеют целый дом коммердениров при служу. На последней вакансии Виллодс принимал участие в дорогой поездке по Франции для изучения языка. На нынешний год опять предстоит путешествие. Он пишет, что ему нужно новое платье. Право не знаю, так ли это необходимо. Во всяком случае, терьеры он не должен покупать. Паручик ответил: "Вы совершенно правы, фрау Адольгейд. Зная о вашем желании раньше, я бы не поступил так, как сделал. Но теперь поздно." Я уже послал деньги. Уже, постики. Но, кстати, не пишет ли Виллеса Наже, а Наже, который он подарил Готфреду и который у него мог отнять другой мальчик? Юлий, он просил меня узнать об этом, и я хотел справиться завтра. Вы не беспокойтесь. Мне ехать по дороге, и я знаю избу. Я быстро все устрою. Сегодня воскресенье, мальчик дома. Паручик едет к дому Годфри, стучит в дверь хлестом и вызывает мальчика. Сын мой подарил тебе ножичек, перочинный нож. Он у тебя еще? Да. Растерявшись, отвечает Годфрид. Нет, поправляется он, едва держась на ногах от страха. Он оглядывается на избу. Не придет ли оттуда помощь? У тебя его отняли? Да, репечет Годфрид. Мать между тем немного приоделась и выходит из двери. И что как это случилось, начинает она. Наш долг был спрятан у отца. Ну а как-то на днях, в такой незадачный день после обеда, Юлиус отнял его, спросил коротко поручик: "Да", ответил Готфрид. Поручик тронул лошадь, кивая: "Полочишь ножик обратно". На этот раз поручик поехал прямо к дому Ларса Мануэльсена. Сегодня воскресенье. Сын Ларса, семинарист, пришел в гости домой и поклонился, стоя в дверях. Позовите Юлию. Ларс ушел и вернулся с братом. Тот побледнел и осунулся в лице. У тебя нож Готфрида. Ступай, принеси. Юлия не стала отрицать, но собирался что-то сказать, оправдаться. Паручик сделал подозрительные движения, будто собираясь слезть с лошади, и Юлию удрал в дом. Аларт стоял в неловкой позе, он последовал за братом и подал ножик. "Ты сломал одну лезвие?" спросил поручик. "Нет, она уже раньше была сломана", ответил Юлий. "Ещё не правда. В следующий раз не смей трогать ничего, что мой сын дарит кому-нибудь, а не то попробуешь этого", сказал поручик, поднимая хлыст. Юлий спешит укрыться в доме и не запирает двери за собой. Поручик слышит, как Ларс, бывший отец, ворчит себе под нос. Последнее время он начал важничать. Он служил умельник и хорошо зарабатывал. На окнах у него висели гардины. Сын его уже окончил семинарию. Дочь Давердена тоже не совсем заурядная девушка. За нее сватался помощник заведующего пристанию. Ларс Маннельсен ворчал, говоря: "Что это? Он ударил не... тебя, Юли?" Поручик уже собирался отъехать, но остановился и приказал Ларсу: "Позоряться, Ларс, и сейчас." Старик выходит в красной рубашке, купленной у перламутчника. Да, Ларс Мануэльсен заважничился. Что ты ворчишь? спросил паручик. Я? Нет, я только спросил мальчика. Я слышал, что ты ворчал. Если бы мальчишка даже сломал лезвие, так нечего ему за это грозить. Слушай, Ларс, прошлогодней осенью ты украл у меня барана. Смотри, чтобы этого больше не повторялось. Предупреждаю тебя раз на всегда. Я украл барана? Как это? Да так. Ведь ты продал шкуру с моей отметкой в лавке, так что рабочий Мартин купил ее там. Не хочу я, чтобы шкуры и кожи из Сейгельфоса попадали в эту воровскую лавочку. Уж сказать так прямо, что я украл барана, этого нельзя. Это неправда. Паручик пригрозил хлестом. Еще одно слово и я подам на тебя в суд. Мелкий хозяин, взмолился Ларс с дрожащими губами. Если меня отштрафуют за барана, пожалейте семью. Другое дело, если бы я бедняка сделал беднее, но ведь вы богач. И я ли не твержу постоянно, что Ларсу и Довердане во всю жизнь не отблагодарить вас? Овидеться! закричал паручик, выходя из себя. Чего ты тут торчал все время? Все это тебя ничуть не касается. Будешь себя вести прилично, ни о чем будет беспокоиться. Что ты хочешь сказать? Ларс пытается сказать и не осмеливается. Он все время стоял смущенный, опустив голову, вся его огромная фигура выражала принужденность. Я ничего не могу сказать на это. Тут не я виноват. Поручик хотел отъехать. Ларс сделал шаг к нему и сказал: "Я целый год учился у пастора. Хотел испытать, могу ли стать чем-нибудь больше. Я хочу учиться дальше". Тип, подумал паручик, крестьянин, мечтающий подняться до пастора, да он хочет учиться дальше. Ну что же, ведь это только с философской точки зрения вечный круговорот. Собственно, по сложению Ларс как раз в рыбакии годится. Мне стыдно просить, но если вы протянете мне руку помощи, пока я буду в состоянии учиться на собственные средства через год. Мелодия подобной просьбы была, может быть, самой подходящей, самой настоящей. После сцены с двумя грешниками и порутчиком мог почувствовать желание выказать великодушие. Не складывалось ли всё благоприятно? Ларс жил у Хольменгро, но набратился не к нему. Он, как прежде, пришёл к помещику господину Сегельфоссу, всё державшему в своей власти Кроме того, парень доводился до вердания братом, а довердан отдельной девушкой. Мне хотелось бы брать частные уроки, продолжал Ларс. Поручик Внулы ответил: "Я тебя поддержу". Коротко и ясно. Точка. Поручик едет обратно к Годфриду. Возня о целые события из-за какого-то пирочинного ножа, но поручик ничего не делает на половину. Мать и сын стоят на пороге. Поулина с большими глазами стоит в дверях. Ножик был цел, когда его отняли у тебя. Да? Ты уверен? Да, уверен, отвечает Годфрид и взглядывает на мать. Он ничего не понимает. Разве ножик не был цел? Разве его кто-нибудь сломал? Да, нож был целый и светлый, ответила мать. Он у нас был спрятан в сундуке. Но в тот день Паручик снимает перчатку, расстёгивает мундир и вынимает из кармана ножик. Он серебряной рукояткой и двумя звериными головками с каждой стороны. У него два лезвия и крючок для застёгивания перчаток. Поручик купил его сам во время поездки в Англию. "Велось посылает тебе этот ножик вместо того", сказал поручик. Годфрид конфиузится и не решается взять нож. Он стоит весь красный, несколько раз протягивает руку и снова отдёргивает её. Он слышит, как мать говорит: "Это слишком Взяв ножек в руки, Годфрид молчит. И мать приказывает ему подать паручику руку. Паручик берет протянутую руку и кивает. Паручик идет еще дальше. Он некоторое время держит руку, эту маленькую живую, шевелящую и с детскую ручку протянутую в знак благодарности в свои руки. Что случилось, паручикум? Тебя зовут Годфрид? Да. Приходи ко мне завтра в это время. Он должен прийти к вам? переспросила мать Завтра в 12 часов поручик уезжает